Сурен Цармудян. Когда завидуют мертвым человечеству? Надежда не умирает, пока еще хоть кто-то жив. Пролог после эпилога. Странное существо человек, вроде разумное, как будто бы. А что на поверку оказалось? Ведь сколько книг было написано, сколько фильмов снято с апокалиптическими картинками будущего. Вот вам, дескать, люди, внемлите предупреждением. И вроде понимали все, знали, что угрожает цивилизации. Я снова спрашиваю себя, а как так вышло? Разве не знали мы, к чему приведут эксперименты с силами природы? Разве не знали мы, что такое атомная бомба? Разве не видели мы, что делалось с окружающей средой? Мы с удовольствием покупали билет в кино, отпечатанный на яркой глянцевой бумаге. И сидя в кинотеатре, жрали попкорн из огромных картонных ведер Или чипсы из пакетиков, которые 200 лет будут лежать в земле и не сгниют А потом выходили из кинотеатра, бурно обсуждая актуальность фильма о последних днях мира И швыряли в урну, а то и мимо нее, пакетики от чипсов От этих сушеных соплей, называемых кальмарами Кто считал, сколько пластика и полиэтилена мы выбрасываем? Кто считал, сколько леса ушло на никому не нужные рекламные проспектики, которые нам на тротуарах всовывали в руки молодые подрабатывающие студенты в ярких майках. Мы потребляли бензин и пресную воду в непомерных количествах. Жрали, пили, курили, гадили, жгли костры в лесу и смывали в унитаз презервативы. Сливали отработанное масло и своих легковушек прямо в канаву. Равнодушно смотрели на жирные пятна мазута в наших портах, реках, морях. Разве никто не помнил тогда слова из фильма «Через тернии к звездам», который произнес Ракан? «Сегодня еще шумят наши леса и смеются наши дети. Сегодня еще богаты наши недра и поют птицы. На наш век хватит, — говорили мы, — а вот не хватило». Я эти слова помню очень хорошо и больно мне. Нам было мало предупреждений от самих себя. А тех нас, кто писал об этом, кто снимал об этом. Нам было мало зловещих предвестников апокалипсиса. Нам было мало Хиросимы, мало Нагасаки. Нам оказалось мало Чернобыля. Мы отмахивались от случающихся все чаще природных катастроф и от выпадающего все реже снега. Нам всегда этого казалось мало, и мы получили все сразу. С копом. Так разве можно после всего этого сказать, Что это странное существо, человек, было разумным. Или самоуничтожение и разрушение собственной среды обитания есть квитенсенсия разума? Ведь шло все по логической цепочке. Мы угробили окружающую среду и стащили ресурсы Земли. А за этим неминуемая война. Да, человек живет, как ему хочется. И получает в итоге то, чего заслуживает. На наш век хватит, думали мы. А вот не хватило получили то, что заслужили из найденного в Уральских горах дневника неизвестного «Искателя».